Глава шестая. Сталин и Троцкий. Борец и работник. В Советском Союзе, как было сказано выше, имеются люди, проявившие себя не только как борцы, но и как организаторы промышленности и сельского хозяйства. Иосиф Сталин представляется мне именно таким человеком. У него боевое и алюционное прошлое. Он победоносно провел оборону города царицына ныне носящего его имя. По его докладу Ленину, осенью 1918 года, доклад «70 строк» в общий военный план были внесены коренные изменения. Однако творчество Сталина, организатора социалистического хозяйства, превосходит даже его заслуги борца. Автопортрет Троцкого. Рисуя свой собственный портрет, прекрасно написанную автобиографию, Лев Троцкий стремится доказать, что и он, Троцкий, является тоже талантливым человеком, великим борцом и великим вождем строительства. Но мне кажется, что как раз эта попытка, предпринятая лучшим адвокатом Троцкого им самим, только подтверждает, что его заслуги в лучшем случае ограничиваются его деятельностью в период войны. Великий политик Автобиография Троцкого, несомненно, является произведением превосходного писателя и, возможно, даже человека с трагической судьбой. Но образа крупного государственного деятеля она не отражает. Для этого, как мне кажется, оригиналу недостает личного превосходства, чувства меры и правильного взгляда на действительность. Беспримерное высокомерие заставляет его постоянно пренебрегать границами возможного, и эта безмерность, столь положительная для писателя, необычайно вредит концепции государственного деятеля. Логика Троцкого парит, мне кажется, в воздухе. Она не основывается на знании человеческой сущности и человеческих возможностей, которые единственно обеспечивают прочный политический успех. Книга Троцкого полна ненависти, субъективно от первой до последней строки, страстно несправедлива, в ней неизменно мешается правда с вымыслом. Это придает книге много прелести, однако такого рода умонастроение вряд ли может подсказать политику правильное решение. Характерная деталь Мне кажется, что даже одной мелкой детали достаточно, чтобы ярко осветить превосходство Сталина над Троцким.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 Это понимает и сам Троцкий, выразивший это в прекрасных словах. «Я не привык», заключает он в предисловии к своей книге, «рассматривать исторические перспективы под углом зрения личной судьбы». Познать закономерность событий и найти в этой закономерности свое место – вот первейшая обязанность революционера. И она доставляет высшее личное удовлетворение человеку, который не связывает свои задачи с сегодняшним днем. Видел лучшее, но выбрал худшее. Никто, я думаю, не смог бы более определенно указать на опасность, перед которой оказался Троцкий после своего падения и которой подвергается каждый побежденный, а именно опасность рассматривать исторические перспективы под углом зрения личной судьбы. Троцкий сознавал эту опасность. Он понимал, перед свершением какой ошибки он стоит. Он видел эту ошибку, которой суждено было его заманить. Видел, решил ее не делать и сделал. Зная, что лучше, он выбрал худшее. Пафос и истерия. Троцкий представляется мне типичным только революционером. Очень полезный во времена патетической борьбы. Он ни к чему не пригоден там, где требуется спокойная, упорная, полномерная работа вместо патетических вспышек. Мир и люди после окончания героической эпохи революции стали представляться Троцкому в искаженном виде. Он стал неправильно воспринимать вещи. В то время как Ленин давно приспособил свои взгляды к действительности, упрямый Троцкий продолжал крепко держаться принципов, оправдавших себя в героическо-патетическую эпоху, но неприменимых при выполнении задач, выдвинутых потребностями текущего дня. Троцкий умеет, это видно из его книги, в момент большого напряжения увлечь за собой массы. Он, вероятно, был способен в патетическую минуту зажечь массы порывом энтузиазма. Но он был не способен ввести этот порыв в русло, канализировать его, обратив на пользу строительства великого государства. Это умеет Сталин. Прирожденный писатель Троцкий прирожденный писатель Он с любовью рассказывает о своей литературной деятельности, и я ему верю на слово, когда он говорит, что хорошо написанная книга, в которой встречаешь новые мысли и хорошее перо, при помощи которого можно поделиться собственными мыслями с другими, были и являются для меня наиболее ценными и близкими благами культуры. Трагедия Троцкого заключается в том, что его не удовлетворяла перспектива стать большим писателем. Повышенная требовательность сделала из него сварливого доктринера, стремившегося принести и принесшего несчастье, и это заставило огромные массы забыть его заслуги. Писатель, но не политик. Я хорошо знаю этот тип писателей и революционеров, хотя и в несколько уменьшенном масштабе. Некоторые руководители германской революции, как Курт Эйснер и Густав Ландауэр, имели, правда, в миниатюре, немало общего с Троцким. Упорная приверженность к догме, неумение приспособиться к изменившимся условиям, короче говоря, отсутствие практически политической психологии сделало этих теоретиков и доктринеров только на очень короткое время пригодными к политическим действиям. Большую часть своей жизни они были хорошими писателями, а не политиками. Они не сумели найти пути к народу. Они слишком слабо разбирались в психологии народа и массы. Они соприкасались с массами, но масса не шли к ним. Расхождение в характере и во взглядах Не подлежит сомнению, что расхождение во взглядах по решающим вопросам являются причиной большого конфликта между Троцким и сталиным И эти расхождения вытекают из глубоких противоречий. Различие характеров этих людей являлось причиной тому, что они приходили к противоположным выводам в важнейших вопросах русской революции, в национальном вопросе, в вопросе о роли крестьянства и возможности построения социализма в одной отдельно взятой стране. Сталин утверждал, что полное осуществление социализма возможно и без мировой революции, и что при соблюдении национальных интересов отдельных советских народов социализм может быть построен в одной отдельно взятой стране. Он считал, что русский крестьянин способен построить социализм. Троцкий это оспаривал. Он утверждал, что мировая революция является необходимой предпосылкой для построения социализма. Он упорно держался марксистского учения об абсолютном интернационализме, защищал тактику перманентной революции и, приводя множество логических доводов, настаивал на правильности марксистского положения о невозможности построения социализма в одной стране. Прав оказался Сталин. Не позднее 1935 года весь мир признал, что социализм в одной стране построен и что, более того, эта страна вооружена и готова к защите от любого нападения. Что мог сделать Троцкий? Что же мог сделать Троцкий? Он мог молчать. Он мог признать себя побежденным и заявить о своей ошибке. Он мог примириться со сталиным но он этого не сделал. Он не мог решиться на это Человек, который раньше видел то, чего не видели другие, теперь не видел того, что было видно каждому ребенку. Питание было налажено, машины работали, сырье добывалось невиданных ранее размерах, страна была электрифицирована, механизирована. Троцкий не хотел этого признать. Он заявил, что именно быстрый подъем и лихорадочные темпы строительства обусловливают непрочность этого строительства. Советский Союз, государство Сталина, как он его называл, должен рано или поздно потерпеть крах и беспостороннего вмешательства, и он, несомненно, потерпит крах в случае нападения на него фашистских держав. И Троцкий раздражался вспышками беспредельной ненависти к человеку, под знаменем которого осуществлялось строительство. Попробуем теперь представить себе Сталина. Первые шаги Сталина. Еще в ранние годы Сталин занимался проблемами, требовавшими своего разрешения немедленно после окончания войны. Уже в 1913 году Ленин писал Горькому «У нас здесь есть один чудесный грузин, который работает над большой статьей по национальному вопросу, вопросу, которым надлежит серьезно заняться». Цитата неточная, примечание редакции. «Трудности восхождения». И Сталин занялся этим вопросом. У него были идеи, он проявил себя организатором. Но Сталин не ослеплял, он оставался в тени рядом со сверкающим, суетливым Троцким. Троцкий хороший оратор, пожалуй, лучший из существующих. Он очаровывает. Сталин говорит, как я уже указывал, не без юмора, но пространно, рассудительно. Он упорным трудом завоевал в себе популярность, которая другому легко давалась. Своим успехом он обязан только себе. Он выступает вперед. Блеск Троцкого не всегда неподдельный. В продолжении многих лет мешал заметить действительные заслуги Сталина. Но наступило время, когда идеи только борца Троцкого начали становиться ошибочными и подгнивать. Первым это заметил и высказал Сталин. Уже в декабре 1924 года Сталину стало окончательно ясно, что в противоположность прежней теории построение полного социалистического общества в одной отдельной взятой стране возможно. Уже тогда он последовательно, более отчетливо и в более острых формулировках, чем Ленин, указал путь к этому построению, усиленная индустриализация страны и объединение крестьян в артеле. Он в ясных словах провозгласил то, что до сих пор оспаривалось, а именно, при правильной политике партии решающая часть русского крестьянства может быть втянута в социалистическое общество, и он обосновал это утверждение простыми, убедительными и неопровержимыми аргументами. Неопровержимые аргументы Троцкий своей блестящей риторикой опроверг также неопровержимо неопровержимые аргументы Сталина. Сталин знал, что выдвинутые им аргументы действительно неопровержимы, но он видел, что многие верили в блестящие по форме и фальшивые по содержанию возражения Троцкого. Неопровержимые дела. Сталин не ограничился одними правильными высказываниями. Он работал, он шел по правильному пути. Он объединил крестьян в артели, развивал промышленность, возделывал почвы для социализма в Советском Союзе и строил социализм. Действительность, создаваемая им, опровергала неопровержимые теории Троцкого. Катон на стране побежденных. Боги на стране победителей. Катон на стране побежденных. Троцкий не хотел признать себя побежденным. Он выступал с пламенными речами, писал блестящие статьи, брошюры, книги, называя в них сталинскую действительность и иллюзии, потому что она не укладывалась в его теории. Троцкий мешал. Съезд партии высказался против него, он был сослан, а затем изгнан из страны. Магия тезисов Дело Сталина процветало, добыча угля росла. Росла добыча железа и руды, сооружались электростанции, тяжелая промышленность догоняла промышленность других стран, строились города, реальная заработная плата повышалась, мелкобуржуазные настроения крестьян были преодолены, их артели давали доходы, все более возрастающей массой они устремлялись в колхозы. Если Ленин был цезарем Советского Союза, то Сталин стал его августом, его умножателем во всех отношениях. Сталинское строительство росло и крепло. Но Сталин должен был заметить, что все еще имелись люди, которые не хотели верить в это реальное, осязаемое дело, которые верили тезисам Троцкого больше, чем очевидным фактам. Опасные друзья. Да, именно среди людей, другом которых был Сталин, которым он поручил ответственные посты, нашлись некоторые, поверившие больше в слово Троцкого, чем в дело Сталина. Они мешали этому делу, чинили ему препятствия, саботировали его. Они были привлечены к ответственности, и их вина была установлена. Сталин простил их, назначил их снова на высокие посты. Чрезмерно приверженные. Что должен был продумать и прочувствовать Сталину, узнав о том, что эти его товарищи и друзья, невзирая на явный успех его начинаний, все еще продолжали тянуться к его врагу Троцкому? тайно переписывались с ним и, стремясь вернуть своего старого вождя в СССР, старались нанести вред его, Сталина, делу. В период между двумя процессами. Когда я увидел Сталина, процесс против первой группы троцкистов, против Зиновьева и Каменева, был закончен. Обвиняемые были осуждены и расстреляны. И против второй группы троцкистов Пятакова, Радека, Бухарина и Рыкова было возбуждено дело. но никому еще не было известно в точности, какое обвинение им предъявляется и когда и против кого из них будет начат процесс. Вот в этот промежуток времени между двумя процессами я и увидел Сталина. Сталин. На портретах Сталин производит впечатление высокого, широкоплечего представительного человека, а в жизни он скорее небольшого роста, худощав. В просторной комнате Кремля, где я с ним встретился, Он был как-то незаметен. Манера говорить. Сталин говорит медленно, тихим, немного глухим голосом. Он не любит диалогов с короткими, взволнованными вопросами, ответами, отступлениями. Он предпочитает им медленные, обдуманные фразы. Говорит он очень отчетливо, иногда так, как если бы он диктовал. Во время разговора расхаживает взад и вперед по комнате, затем внезапно подходит к собеседнику и, вытянув по направлению к нему указательный палец своей красивой руки, объясняет, растолковывает или, формулируя свои обдуманные фразы, рисует цветным карандашом узоры на листе бумаги. Скрытно и откровенно. Тема моего разговора со Сталиным не была заранее согласована. Никакой темы я и не подготавлял. Я ждал, что она возникнет сама собой под впечатлением человека и момента. Втайне я боялся, что наш разговор превратится в более или менее официальную приглаженную беседу, подобную тем, которые Сталин вел два-три раза с западными писателями. Вначале действительно беседа направилась по такому руслу. Мы говорили о функции писателя в социалистическом обществе, о революционном воздействии, которое иногда оказывают даже реакционные писатели, как, например, Гоголь, о классовой принадлежности или бесклассовости интеллигенции, о свободе слова и литературы в Советском Союзе. Вначале Сталин говорил осторожно, общими фразами.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 Возможно, он не обладает остроумием, но ему, несомненно, свойственен юмор. Иногда его юмор становится опасным. Он посмеивается время от времени глуховатым лукавым смешком. Он чувствует себя весьма свободно во многих областях и цитирует по памяти, не подготовившись, имена, даты, факты всегда точно. Своеобразие Мы говорили со Сталином о свободе печати, о демократии и, как я писал выше, об обожествлении его личности. В начале беседы он говорил общими фразами и прибегал к известным шаблонным оборотам партийного лексикона. Позднее я перестал чувствовать в нем партийного руководителя. Он пристал передо мной как индивидуальность. Не всегда соглашаясь со мной, он все время оставался глубоким, умным, вдумчивым. «Сталин и Иуда». Он взволновался, когда мы заговорили о процессах троцкистов. Рассказал подробно об обвинении, предъявленном Пятакову и Радеку, материал которого в то время был еще неизвестен. Он говорил о панике, в которой приводят фашистская опасность людей, не умеющих смотреть вперед. Я еще раз упомянул о дурном впечатлении, которое произвели за границы даже на людей, расположенных к СССР, слишком простые приемы в процессе зиновьев Сталин немного посмеялся над теми, кто, прежде чем согласиться поверить в заговор, требует предъявления большого количества письменных документов. Опытные заговорщики, — заметил он, — редко имеют привычку держать свои документы в открытом месте. Потом он заговорил о Радеке, писателе наиболее популярной личности среди участников второго троцкистского процесса. Говорил он с горечью и взволнованно. рассказывал о своем дружеском отношении к этому человеку. «Вы, евреи», — обратился он ко мне, — «создали бессмертную легенду, легенду об Иуде». Как странно мне было слышать от этого обычно такого спокойного, логически мыслящего человека эти простые, патетические слова. Он рассказал о длинном письме, который написал ему Радек, и в котором тот заверял в своей невиновности, приводя множество лживых доводов. Однако на другой день, под давлением свидетельских показаний и улик, Радек сознался. Противоположное в характерах Сталина и Троцкого. Ненавидит ли Иосиф Сталин Льва Троцкого как человека? Он, вероятно, должен его ненавидеть. Я уже указывал на то, что противоположность их характеров в такой же мере разделяет их, как и противоположность во взглядах. Едва ли можно представить себе более резкие противоположности, чем красноречивый троцкий, с быстрыми внезапными идеями с одной стороны, и простой всегда скрытный, серьезный Сталин, медленноный и упорно работающий над своими идеями, с другой. Внезапная идея- это не мысль, сказано у австрийского писателя Гриль Парсера. Мысли знает свои границы. Внезапная идея пренебрегает ими, осуществляясь, не сходят с места. У Льва Троцкого, писателя, молниеносные, часто неверные и внезапные идеи. У Осипа Сталина – медленные, тщательно продуманные, до основания верные мысли. Троцкий – ослепительное, единичное явление. Сталин – поднявшийся до гениальности тип русского крестьянина и рабочего, которому победа обеспечена, так как в нем сочетается сила обоих классов. Троцкий – быстро гаснущая ракета. Сталин – огонь, долго пылающий и согревающий. Еще о противоположностях. Драматурга, который пожелал бы изобразить в своем произведении две столь противоположные индивидуальности, обвинили бы в надуманности и погоне за эффектами. Троцкий ловок в речи и жестах. Он без труда изъясняется на многих языках. Он высокомерен, красочен, остроумен. Сталин скорее монументален. Упорной работой в духовной семинаре он завоевывал свое образование. Он не ловок но он близко знает нужды своих крестьян и рабочих. Он сам принадлежит к ним. И он никогда не был вынужден, как Троцкий, искать дорогу к ним, находясь на чужом участке. Разве эта красочность, подвижность, двуличие, надменность, ловкость в Троцком не должны быть Сталину столь же противны, как Троцкому твердость и угловатость Сталина. Ненависть. Сталин видит перед собой грандиознейшую задачу, которая требует отдачи всех сил даже исключительно сильному человеку. А он вынужден давать очень значительную часть своих сил на ликвидацию вредных последствий блестящих и опасных причуд Троцкого. Небольшевистское прошлое Троцкого это не случайность, говорится в завещании Ленина. Сталин несомненно, постоянно помнит об этом, и он видит в Троцком человека, который, благодаря своей большой гибкости, может в любой момент, уверенный в правильности своих убеждений, повернуть обратно к своему небольшевистскому прошлому. Да, Сталин должен ненавидеть Троцкого, во-первых, потому что всем своим существом тот не подходит к Сталину, а во-вторых, потому что Троцкий всеми своими речами писаниями, действиями, даже просто своим существованием подвергает опасности его сталин дело.